В день, когда я вернулась после покушения, весь дом стал вверх дном. Бабушка плакала и причитала, проклиная свою несчастную судьбу. Ее уже лишили сына, потом посадили внука, и вот теперь намереваются убить внучку. Сушмита вторила ей, будто нанятая плакальщица. И только Анита сохраняла хладнокровие. Что ж, только и сказала она, все хорошо, что хорошо кончается. Уж не знаю, действительно ли она так думала или предпочла бы, чтобы меня пристрелили. Милинд отказался ложиться в больницу, но согласился некоторое время отдохнуть от работы. Мы много времени проводили вместе, и я окончательно убедилась в том, что он ко мне расположен. Милинд был очень внимателен, утешал меня, видя, что я расстроена бесплодными попытками расследовать убийство отца и помочь брату и всячески поддерживал мое желание освоить аюрведу. Он даже пообещал посодействовать в том, чтобы мне позволили учиться дистанционно и посредством кратких очных курсов. Многие европейские врачи именно так получают диплом этой специальности. Милен сказал, что раз у меня уже имеется высшее медицинское образование, проблем он не предвидит. Единственное, чем он меня огорчил – Это своим нежеланием понять мое стремление разобраться в том, что творится в районе Таджа. «Я поддерживал Протапа в желании построить эту клинику Индира», сказал он, когда мы вышли прогуляться в один из вечеров и присели в маленьком уличном кафе. Но теперь дело приняло серьезный оборот, и мне кажется, вам стоит подумать о продаже. Он говорил в точности, как инспектор ваманкар Как Ноа, да все, с кем я это обсуждала. Не понимаю, что вы так вцепились в это место, продолжал Милинд. Ну да, Протап хотел построить филиал именно там. Это была его мечта. Но разве стоит умирать ради клочка земли? Да продайте вы чертово здание тому, кто предложит лучшую цену, и дело с концом. У вас будет достаточно денег, чтобы выстроить две отличные клиники там, где это не сопряжено с риском для жизни. Дело не только в земле и деньгах, милинд, вздохнула я. Если бы не Санджай, не мое желание найти убийца отца, я бы хоть сегодня подписала все бумаги. Забудьте об этом, ударил кулаком по столу милинд. Вы никогда их не найдете. А Санджу. Еще не все потеряно, пока не состоялся суд. Остается шанс, что удастся его оправдать. В конце концов, дело явно сфабриковано. Мы найдем самых лучших адвокатов по уголовным делам, и они камня на камни от обвинения не оставят. Кроме того...» Тут он внезапно замолчал. милент подняла я бровь, наклоняясь вперед. «Вы о чем?» «Мне кажется, что сан легко выкрутится, если вопрос с землей решится», — закончил он свою мысль, не глядя мне в глаза. «Вы имеете в виду...» его прессуют только для того чтобы воздействовать на семью на меня уточнила я улики на основании которых строятся обвинения весьма спорны в предположении миленда присутствовало рациональное зерно нужно ли мне все это стоило ли приезжать из россии в такую даль чтобы меня подстрелили местные дельцы на кой мне эта клиника из за которой погибло уже столько народу во первых отец потом тот парень, Амар огорвал со всей семьей, а сколько еще людей падут жертвой борьбы. И ведь все равно земля достанется сильнейшему, тому, у кого власть и деньги. И у меня имеются большие сомнения, что этим кем-то окажусь именно я». «В любом случае, решать вам, Индира», мягко сказал Милент, накрывая мою руку своей ладонью. Его пальцы были сухими и прохладными тогда как моя кожа горела от жары. Любое ваше решение я приму как верное, но мне не хочется сейчас говорить о делах. А о чем тогда мы будем говорить? Давайте о нас. О нас? Вы же не станете отрицать, что с самой первой встречи между нами возникла взаимная симпатия. Милин стал первым человеком, встретившимся мне на чужой земле, и именно он. С самого начала опекал меня, знакомил с местными обычаями и ненавязчиво диктовал правила поведения, знание которых немаловажно в таком традиционном обществе, как индийское. «Не означает ли это», — продолжал он, видя мою положительную реакцию, «что мы стали прекрасно понимать друг друга?» Я кивнула, все еще не вполне понимая, к чему клонит Милинд. «Разве я уже не пообещала ему...» что он станет управлять всеми делами сети клиник, когда я уеду. Но он быстро поставил все точки над «и», произнеся следующую фразу. «Выходите за меня замуж, Индира. Вместе мы составим отличную команду, и, мне кажется, создадим хороший семейный союз». До меня не сразу дошел смысл сказанного, а когда все же дошел, я растерялась. «Составим отличную команду?» Хороший семейный союз? Разве так принято делать предложение руки и сердца? Конечно, меня нельзя назвать специалистом в таких вещах, ведь я ни разу в жизни не получала подобного предложения. Однако из уст Миленда оно прозвучало слишком рассудочно, что ли. Несмотря на то, что мне уже за 30, я все еще остаюсь неисправимо романтичной. Мне до сих пор кажется, что для свадьбы необходимы две в равной степени важные вещи – любовь и дружба. Наличие одной только любви, к сожалению, не всегда говорит о том, что людям стоит жениться, ведь они могут совершенно не подходить друг к другу в повседневной жизни. Опять же, дружба – еще не повод для похода в ЗАГС, так как не гарантирует того, что со временем из нее вырастет любовь. Между мной и Миллиндом создалось некое подобие дружбы. Но я совсем не так видела момент предложения замужества. Милент хорош собой, умен, отличный врач. Но как же, пардон, чувства? Конечно, с каждым проходящим годом шансов удачно выйти замуж у женщины в любом обществе становится все меньше. Но я придерживаюсь мнения, что одной женщине вовсе не нужно большое количество мужчин, увеличивающих эти шансы, ей необходим всего-навсего один единственный. Поэтому, как я полагаю, не имеет значения, сколько тебе лет. Важно лишь в определенное время встретить именно того, кто составит тебе пару, того, кто подходит только тебе. Является ли Милленд таким человеком? Мне всегда казалось, я сразу пойму, что хочу провести с кем-то, всю оставшуюся жизнь, но в данную минуту я испытывала лишнюю ловкость. Может, я упускаю свое счастье? Разве не каждая женщина мечтает о муже, который ее понимает, заботится о ней и даже больше, готов отдать за нее жизнь? А ведь Милинд сделал для меня то, на что способен далеко не каждый. Видя мою растерянность, Милинд сказал, «Понимаю». Мое предложение могло показаться вам неожиданным. Это все потому, что я наконец собрался с духом, произнести вслух то, о чем думал с момента нашей встречи. Едва взглянув на вас, Индира, я понял, эта женщина для меня. Я еще не знал вас, а когда начал понемногу узнавать, лишь сильнее укрепился в своей уверенности. Не подумайте, что вы чем-то обязаны мне. Напротив, Это я всем обязан вашей семье и вашему покойному отцу. Если ваш ответ будет отрицательным, я больше никогда не заговорю об этом. Но все же, пожалуйста, не принимайте поспешного решения». Его умоляющий взгляд заставил меня почувствовать себя виноватой. «Вот уж не было печали. Оказывается, очень тяжело, когда судьба человека, особенно человека, который тебе нравится» оказывается целиком в твоих руках. Получается, в моей власти сделать Милинда счастливым или несчастным? — Я обещаю подумать, Милинд, — как можно мягче ответила я. — Ваше предложение и в самом деле стало для меня неожиданным, ведь я привыкла, что мы друзья. — Разве это не хорошее начало? — удивленно спросил он. — Возможно, в Индии... «Наверное, вы правы», – прервал он мои неловкие попытки оправдаться. «Я веду себя как индиец, забыв о том, что вы выросли в другой стране и имеете представление о семье и браке, отличное от наших. Видите ли, в Индии брак по договоренности – обычное дело, и как раз такой брак считается наиболее прочным. Договариваются родители жениха и невесты, а сами они частенько встречаются всего пару раз до свадьбы». Это считается достаточным, чтобы понять, нравятся ли они друг другу. Мои родители давно умерли, как и ваши. Так что нам ничего не остается, кроме как решать проблему самостоятельно. Не торопитесь, посоветуйтесь с домашними, обдумайте все как следует. Я подожду столько, сколько потребуется, и не стану вас подгонять. Хорошо? — Хорошо, — смущенно пробормотала я, ответив на его ласковое пожатие. Честное слово, было бы гораздо проще, если бы Милленд не завел этого разговора. Теперь я чувствовала, будто мне на шею повесили камень.